Парадокс Леонтьева Итак, все понятно. Если продукция уникальна, можно продавать по монопольно высокой цене, тогда можем ею торговать. Если не уникальна, то даже при продаже сырья, когда нам легче конкурировать, мы все равно несем убытки. Суть правильной внешней торговли вроде бы очевидны. Торгуем только готовой продукцией, в которой максимально используется труд нашего населения, а торговлю производственным капиталом прекращаем. Но получится ли так? Проблема в том, что в процессе производства готовой продукции часть стоимости капитала переходит в эту продукцию. Если из выручки этот убыток капитала не возмещать, не откладывать фонд возмещения капитала, то возникает чуть ли не главный канал утечки капитала. Можно эксплуатировать какой-нибудь станок в течение нормативного срока эксплуатации, и если за этот срок на новый станок не накоплены средства из выручки, то старый как бы утечет вместе со своей продукцией. А именно на фонде возмещения производственного капитала, фонде амортизации, и легче всего экономить. Новый русский, приобретя завод, вынужден оплачивать сырье и энергию, а также, хоть и с большим скрипом, но вынужден платить зарплату рабочим. И свое потребление, естественно, ограничивать не намерен. А фонд амортизации голоса не имеет, хлеба не просит. И если нового русского не заставлять, завод израсходуется. И это происходит. Еще неприятный вариант когда фонд амортизации из выручки создается, но за границей. Если оставить в стороне юридические и прочие силовые аспекты управления экономикой, то можно сказать, что идеальная экономика должна выпускать за рубеж минимум стоимости производственного капитала, минимум невозобновляемого сырья и других ресурсов. Максимальную долю стоимости готовой продукции должны составлять возобновляемые ресурсы, в первую очередь труд нынешнего поколения. Пусть оборудование и прочий производственный капитал представляет собой тоже овеществленный труд, хотя и предшествующих поколений, но раз они, эти поколения, сами не продали свой труд за границу, то и нам не положено. Мы должны этот овеществленный труд только подновлять. Утопия, да? Как же такого добиться даже в централизованной экономике? Знаете, я и сам думал, до написания этой книги, что многое в мире делается стихийно. Есть законы рынка, и его субъекты им подчиняются. Дальше все происходит автоматически. Невидимая рука рынка, идти его мать! Но уже при сравнении уровней сдержек в странах Запада и Третьего мира выявляется, что не все делается по законам низшего уровня. Просматривается и какое-то управление. Производственный капитал должен бы утекать из Запада в Третий мир, как из России, а нет, вытекает, но с разбором. Но совершенно неубиенный довод в пользу существования нерыночной системы управления в странах Запада нашел неоднократно упоминавшийся русский-американец Василий Леонтьев. Себя он считал американцем, но что-то он шибко умная была, по-моему. В свое время он построил... Единственно верную модель экономики, посчитав сколько продукции каждой отрасли используется при производстве в других отраслях. это совсем отдельная история. Но по ходу дела Леонтьев, исследуя реальной экономики стран мира, наткнулся на странное явление. Оказалось, что в структуре стоимости американского экспорта превалирует стоимость труда. Придумать такое невозможно, Ни одному экономисту такое в голову не приходило. Американское производство – самое капиталоемкое из экономик мира. В собственно американской продукции доля стоимости из расходованного капитала очень велика, а экспортируется голый труд. Вот террас. Это открытие получило название «Парадокса Леонтьева». А вот подумаешь, так оно и оказывается. Вот, например, важная статья экспорта США – видеопродукция. Фильм «Титаник» принес американцам неплохой куш, хотя и обошелся недешево. Но какова структура затрат на этот фильм? Израсходован ли какой-нибудь дорогой производственный капитал или невосполнимые ресурсы? Нет, только труд режиссера, актеров, декораторов, инженеров, каскадеров, программистов. Во всем фильме только эпизоды с подводными съемками потребовали расхода редкого и дорогого ресурса специального судна «Витязь» и подводных аппаратов «Мир», естественно, русских. А импортируют американцы в основном как раз капитал, что выяснил тот же Леонтьев. Вот вам и утопия.